Глава седьмая. Рита проснулась, но открывать глаза не торопилась. Глубоко вздохнув, девушка улыбнулась и сладко потянулась. «Какое чудесное утро!» – подумала она, переворачиваясь на бок, решив еще немного подремать. Но проказник сон уже успел развеяться, как дым, оставив после себя лишь сладкую дрему. Повалявшись еще минут пятнадцать, но так и не уснув, девушка поняла – пора вставать. Натянув носки, Маргарита подкинула в пылающий камень дров и отправилась умываться. Сегодня она могла позволить себе никуда не торопиться, ведь настал ее законный и такой долгожданный выходной. Утренний рев рога разбудил ее, как и всегда, на рассвете. Но, вспомнив, что ей сегодня никуда не надо, Рита с закрытыми глазами подкормила огонь в камине и снова завалила спать. И вот сейчас, отдохнувшая и выспавшаяся, она вся в ожидании прогулки в город стала тщательно одеваться. За два месяца платье прислуги осточертело, поэтому Рита как никогда была рада одежде, связанной и сшитой для нее Ашарой. Достав теплую вязаную тунику и штаны, девушка в задумчивости присела на кровать. Невольно вспомнилась ее жизнь в семье охотника Криштана, их совместные с мужчиной вылазки в утренний лес, готовка на кухне с Ашарой, милые девичьи беседы с Анасией. «Увидимся ли мы еще когда-нибудь?» Задала она сама себе риторический вопрос, понимая, что, скорее всего, она больше никогда не увидит эту семью. Легкая дымка грусти коснулась сердца девушки. Все-таки она успела привязаться к этим людям и скучала по ним. Но, решив не портить Хандрой себе настроение, и такой чудесный день Рита прогнала все воспоминания и спешно оделась. Узкая туника, вывязанная вертикальными выпуклыми косами, плотно села на тоненький стан девушки, выгодно подчеркивая ее грудь и плоский живот. Немного подумав, Рита надела высокие сапоги, заправив в них штаны. Теперь точно не должна замёрзнуть подумала она, тщательно осмотрев свое отражение в зеркале. Завязав на голове платок, таким образом, чтобы не выбилась ни одна волосинка, девушка спешно спустилась на кухню. «Доброе утро, малышка!» Поздоровался Лури, приветливо махая ей рукой, при этом второй что-то тщательно помешивая в большой кастрюле. «Привет!» – поздоровалась Рита, улыбаясь всем. Осознание того, что сегодня она целый день проведет вне замка, который ей успел надоесть, вызвало у нее безумную радость. Эмоции зашкаливали, безумно хотелось осчастливить весь мир. — У моей девочки сегодня хорошее настроение? — спросила дракон, отставляя кастрюлю от огня и направляясь к столу, за которым сидела девушка. — Да, — кивнула Рита, наливая себе чай. — У меня же выходной, хочу сегодня посмотреть крыс. — И правильно, сегодня в городе ярмарка, так что сможешь и прогуляться, и развлечься, и что-нибудь себе прикупить. Дракон поставил перед девушкой тарелку с нарезанной мясной кулебякой. Рита, почувствовав, что очень голодна, спешно потянула за кусочком. «Ммм, Лури, ты гений кулинарного искусства. Тебе об этом говорили?» Прожевав, спросила девушка. Мягкое воздушное тесто и сочная, слегка рассыпчатая мясная начинка буквально таяли во рту. Кулебяка была восхитительна. «Говорили!» важно, – важно ответил дракон. «Но, увы, это творение не мое!» «Шариан, слышал? Ты теперь у нас гений кулинарии!» Весело смеясь, окликнул мужчина одного из своих помощников, тщательно нарезающих овощи за соседним столом. Тот обернулся, сверкнув белозубой улыбкой, подмигнул рети и вновь вернулся к своему делу. «Ну вот!» Тяжело вздохнув, с наигранной тоской в голосе сказал Лури, «молодёжь уже на пятки наступает!» И в этот момент у мужчины было такое по-детски обиженное лицо и надутые губы, что Рита не выдержала и рассмеялась. «Лури, вот как тебе не стыдно?» Девушка нахмурила брови и попыталась сделать строгое лицо. «Все же знают, что тебе нет равных в кулинарном деле. Ты просто мастер своего дела. Поэтому нечего прибедняться и выпрашивать комплименты». Мужчина, закинув голову, задорно рассмеялся. Следом рассмеялась Рита, и вскоре их смех заразил всех, кто слышал этот разговор. «Все слышали? Малышка решила воззвать к моей совести. Ты разве не знаешь, что у драконов нет совести?» Просил Лури, наблюдая, как после его слов от удивления Рита перестала смеяться и уставилась на него внимательным взглядом. «Ха-ха-ха! Поверила! Вот точно как детеныш! Любопытный, несмышленый детеныш!» Мужчина вновь рассмеялся, но Рита ни капельки на него не обиделась потому что знала, что Лури весельчак и очень тепло к ней относится, да и шутки у него всегда добрые. «Ой, кто бы говорил!» – махнула рукой девушка, спешно доедая последний кусочек кулебяки. Выходной не бесконечен, а у нее было запланировано много дел в городе, поэтому надо поторопиться. «Ешь, не торопись, обед ты точно пропустишь, поэтому надо как следует позавтракать». Строго сказал Лури и, встав, направился к одному из шкафов. Рита проследила за ним взглядом и быстро допила свой чай. «Лури, спасибо, я побежала. Мне еще надо к мадам Мишель зайти». Девушка встала и собиралась уходить. Ирма вчера вечером передала ей просьбу мадам Мишель обязательно зайти к ней утром. На вопрос «Риты зачем?» Ирма злобно прошипела что-то о том, что раз сказала зайти, надо выполнять приказ без расспросов, что она совсем забыла, кем является в этом замке и много прочих гадостей. Маргарита даже толком не дослушала ее. Она просто встала и ушла в свою комнату, оставив женщину и дальше разбрызгивать свой яд. — Вот, возьми, ведь проголодаешься. Лури подошел к ней, вручив два зеленых яблока и пакет с пирожками. Рита подняла на мужчину благодарный взгляд. — Спасибо тебе большое, яблоки. Рита за время, проведенное в этом мире, и забыла, как выглядят натуральные фрукты. Потому что слуг в основном кормили мясом, овощами, мучными изделиями. А в пирожки с добой булочки добавляли начинку из конфитюра, приготовленного с помощью магии. И, как объяснил Лури, в нем не было ни капли натурального продукта, только вкусовые добавки. Поэтому подарок Лури был для нее действительно очень ценным. «Не за что. Ешь!» – макнул мужчина рукой. «Вечером забегай. Расскажешь». «Как прошел твое выходное?» «Ага», — ответила Рита на всякий случай, спрятав яблоки в бумажный пакет с пирожками. Конечно, она знала, что шеф-повар никого не боится и плевать хотел на правила, потому что ему действительно не было равного. И Рита однажды нечаянно услышала разговор служанок с кухни, которые шептались о том, что Лури получает такую плату за свою работу, что может позволить себе купить еще пару замков, помимо того, что у него есть. Рита догадывалась, что шеф-повар, скорее всего, так же богат, как его брат, герцог Ариэль Артанский, но никогда не думала, что настолько. Однажды она спросила мужчину, почему он выбрал профессию повара, если может, в принципе, позволить себе не работать, и получила такой ответ. «Малышка, мне очень много лет. Я богат, но пары своей так и не встретил. Соответственно, поэтому у меня и нет детей. Кулинария – это, по сути, моя жизнь». Я горжусь тем, что считаюсь виртуозом в этом деле и рад, что могу готовить для самого императора. А в одиночестве, в пустом замке, можно просто сойти с ума. Именно тогда Рита осознала, насколько одинок мужчина, и ей стало безумно его жалко. По ее мнению, Лури хороший, добрый и милый дракон, и он просто заслуживает огромного счастья. Теперь она старалась как можно чаще забегать на кухню, чтобы просто поболтать с ним, тем самым давая ему понять, что он больше не одинок. И дракон это ценил, и всячески заботился о девушке, как мог. Поднявшись в комнату, Маргарита запрятала одно яблоко в шкаф, а второе пирожки убрала в сумку, с которой прибыла в замок. Натянув меховой жилет и пуховый платок, прихватив варежки и сумку, девушка отправилась в кабинет мадам Мишель. Женщина, удобно расположившись за своим рабочим столом, страницу за страницей перелистывала старинный фолиант, в котором была собрана информация обо всех академиях Асгарда. Накануне император Амирьян попросил женщину подобрать несколько учебных заведений, куда он бы мог отправить учиться дочку советника Алитера, который своей настойчивой любовью замучила мужчину. Мадам Мишель с самого начала, как только девушка стала фавориткой, и поняла, что проблем с ней будет очень и очень много. Своенравная, гордая драконеца, обладающая непомерной наглостью считающая себя лучше всех, едва прибыв в гарем, умудрилась устроить скандал, заявив другим фавориткам, большинство из которых были простыми девушками, что они теперь обязаны ей прислуживать, по причине того, что она – любимец императора, практически его невеста. Девушки, которые жили все это время относительно спокойно и дружно, объединившись, решили поставить зазнайку на место и популярным языком объяснили красотке, что на самом деле перед императором все равны, и каждый из них здесь лишь только для того, чтобы исполнять его самые сокровенные желания. И она такая же, как и они, потому что невесту правителя Асгарда никогда бы не поселили в гареме. Крик стоял знатный, и мадам Мишель пришлось даже применить магию, чтобы разогнать ругающихся девушек по комнатам. Женщина попыталась объяснить Линелле, что в Гареме все равны, независимо от своего происхождения и статуса, но у нее на этот счет было свое мнение, особое. Линелла считала себя выше всех остальных, и переубедить ее в обратном было просто невозможно. А потом император пригласил ее в свои покои. Женщина с замиранием сердца ждала реакцию дракона, в ужасе думая о том, что будет, если эта вздорная девчонка действительно окажется парой дракона и станет императрицей Асгарда. А когда через некоторое время, как и все остальные девушки, Линелла вернулась в свою комнату, Мишель облегченно вздохнула. Женщина впервые в жизни была рада тому, что дракон Императора на все имеет свое мнение, которое просто невозможно проигнорировать. Видимо, и в этот раз дракон опять проявил свой нрав, раз Император отправил девушку в свояси И это могло означать одно – она не пара Императора, а значит, в скором времени, как и все остальные фаворитки, покинет дворец. Но Амирьян охладел к девушке намного раньше, чем прошли положенные полгода. Линелла оказалась красивой сексуальной пустышкой, и этим очень разочаровала императора. С тех пор Амирьян старался избегать ее общества и предупредил Мишель о том, что для линелы вход в его покоя закрыт. Но девушка, нарушая правила и переходя все рамки приличия, несколько раз сама пробиралась в покой императора, настаивая на продолжение отношений. Все довды объяснения не помогали, и, если честно, Мишель с радостью отправила линелу обратно в дом отца, как и положено, вручив множество ценных стандартных подарков отправить с Ласгарда. И, казалось, любая другая уже бы поняла, что, раз ты не стала парой, требовать, объяснять, доказывать что-то дракону бесполезно. Но эта дурочка продолжала настаивать на встречах и всячески пыталась остаться с императором наедине. В последний раз Амирьян был вынужден пробираться в замок через задний двор, и это стало последней каплей его терпения. И вот сегодня советник Алитера был приглашен в дворец, где Амирьян объявит ему свое решение. Мадам Мишель еще вчера составила список, а сегодня решила посмотреть его еще раз, чтобы ничего не упустить. Робкий стук в дверь оторвал ее от занятия. «Войдите!» Женщина внимательно посмотрела на Риту, вошедшую в кабинет. «Добрый день, мадам Мишель. Ирма сказала, что вы меня хотите видеть». Девушка робко мялась на пороге. «Проходи, садись!» Кивнула на стул драконица. Затем, отодвинув один из ящиков своего стола, достала небольшой черный мешочек и, вытащив из него три монеты, положила их перед девушкой. «Вот, возьми. Ты хорошо трудишься. И заслужила». «Спасибо». Поблагодарила Риту, убирая их в сумку, где уже лежали монеты, заработанные за все время в замке. «Я так понимаю, свой выходной ты решила провести вне замка». Спросила Мишель, окидывая взглядом тепло одетую девушку. «Да, хочу посмотреть крыс», — пояснила девушка. Обычно прислуга попадает в город через центральный портал, установленный в замке. Но сегодня дворцовый маг вынужден был уехать по поручению императора. Поэтому портал для тебя я открою сама. Главное, не забудь. В шесть вечера на центральной площади, возле башни с часами, всех тех, у кого сегодня выходной, будет ждать маг который отправит вас обратно во дворец. Ну а если опоздаешь, то добираться тебе придется самой. Поняла? «Да — Да, — ответила Рита. Ей хотелось побыстрее оказаться вне замка и хоть на один день вновь почувствовать себя свободной. А еще она очень надеялась, что в столице сможет найти того, кто сможет ей помочь. На губах девушки играла легкая улыбка, в глазах горел огонек нетерпения, и мадам Мишель не могла этого не заметить. — Вижу, — Тебе не терпится посмотреть город, поэтому не буду тебя задерживать. Не забудь, в шесть часов. Напомнила женщина, вставая выходя на середину комнаты. Рита подошла к ней. Мадам Мишель сделала несколько движений руками, и воздух перед ними замерцал. «Удачи», – тихо сказала женщина. «Спасибо», – поблагодарила Рита и смело шагнула в портал, который мгновенно захлопнулся, перенося девушку на центральную площадь города. Мишель, сев в свое кресло, задумалась о Рите. Эта странная девушка проживала в замке уже два месяца. Вроде хорошо работает, добросовестно, ни с кем не ругается, но и особо ни с кем не дружит. Общается с парнем-рубщиком, да неожиданно нашла общий язык с герцогом Артанским. Или, как все его привыкли называть, шеф-поваром Лури. Но что-то безумно смущало женщину в ней, и она никак не могла понять, что именно. Мадам Мишель даже не поленилась поговорить с ней о Лури, которого знала не один десяток лет. — Лури, не буду ходить вокруг да около. Я попросила зайти тебя, чтобы поговорить с тобой о Рите, прачке из личного гарема. Честно сказала Мишель, пригласив дракона в свой кабинет в один из вечеров. — Скажи, что связывает тебя и эту девушку? — Мишель, ты меня знаешь не одну сотню лет, поэтому мне очень странно слышать от тебя такой вопрос. Но если ты думаешь, что Рита моя пара, то ошибаешься. «Для меня она детеныш, нуждающийся в заботе», — пожал плечами дракон. «У моего дракона она вызывает нежный трепет, желание оберегать и защищать ее». «Спасибо за честный ответ», — Мишель улыбнулась. «Я уж подумала, что судьба тебе дала шанс обрести счастье, а моя прачка в очередной раз стала чьей-то парой». «Нет», — покачал головой Лури, — «моя истинная еще, наверное, не родилась» но я обязательно ее дождусь. А почему ты заинтересовалась Ритой? Просто эта девушка очень выделяется на фоне всех остальных, но никак не могу понять, чем. Я даже сначала подумала, что она полукровка, но она человек. Да, она отличается ото всех тем, что ко всем относится с уважением. Не хамит, не грубит, не сплетничает. Молча выполняет свою работу. Она росла, как я понимаю, в очень строгой семье, в какой-то глуши. Возможно, дело в этом. Высказал мужчина свое мнение, и Мишель с ним согласилась. Вот и сейчас она вновь вспомнила их разговор. В глазах девушки читалось такое нетерпение, видимо, она действительно никогда не была в столице. Наверное, Лури прав, все дело воспитания. В следующем году переведу ее в служанке фавориток, а на ее место возьму другую девушку. Решила женщина, потому что Рита действительно вызывала у нее искреннюю симпатию и желание ей помочь. В дверь опять постучали, она распахнулась. На пороге стоял император Амирьян, одетый в соответствии с дворцовым этикетом в официальную одежду. Узкие штаны, заправленные высокие, начищенные до блеска сапоги и серебристо-белую двубортную рубашку, поверх которой был надет расшитый золотом камзол до колен. На голове сиял императорский венец власти, плетеный золотой обруч с ярким синим лазуритом в центре, а на груди сверкал большой круглый медальон с таким же камнем. Повелитель. Мишель встала и низко склонила голову. «Ты подготовила бумаги, которые я просил?» Спросил император, окидывая кабинет женщины беглым взглядом. «И бросай свои официальные манеры, мы же не на приеме!» Мишель улыбнулась, наблюдая, как дракон удобно развалился в кресле для посетителей и сама вернулась на место. «Так что там с бумагами?» – переспросил император, не сводя женщины на взгляда. «Я подготовила списки самых достойных учебных заведений. Любой из них с радостью примет в ряды своих учениц Линеллу. Я подобрала те академии, в которых учат только девушек. Женщина протянула амерьяну бумаги. Мужчина бегло пробежался по списку взглядам. «Спасибо, Мишель!» – довольно сказал он. «Думаю, уже на следующей неделе линела покинет корыз.» Пойду сообщу эту радостную новость ее отцу». Мишель усмехнулась, представляя, как вытянется лицо советника Алитера, когда он узнает, что его дочь высылают из столицы. Мужчина все это время делал вид, что ничего не знает о выходках своей дочери. Видимо, надеясь на то, что она все-таки сможет добиться расположения императора и стать, если не его женой, то официальной постоянной фавориткой. А тогда он рассчитывал получить неограниченную власть при дворе. Мужчина вел свою игру, но в этот раз он поставил не на ту фишку и проиграл. «У тебя есть распоряжение на сегодняшний вечер?» Задала вопрос Мишель, внимательно смотря на воспитанника, готовая выполнить любое его пожелание, любой каприз. «Нет». Отрицательно покачал головой мужчина. «Я сам еще не знаю, как пройдет мой вечер». А Мирьян направился к двери и вдруг резко остановился на пороге. Обернувшись, мужчина спросил. «Мишель, я чувствую остаточную магию портала. Ты по замку перемещаешься с помощью порталов? Что-то случилось? Ты плохо себя чувствуешь?» — Нет, Амирьян, не волнуйся. Со мной все в порядке. У одной служанок сегодня выходной. А ты ведь отправил Мангу укреплять защиту вокруг парников. И открыть для нее портал просто некому. Поэтому я прямо отсюда переместила ее на центральную площадь. Там сегодня ярмарка. Пусть девочка погуляет. Пояснила женщина с благодарностью, смотря на воспитанника. Ей была очень приятна его забота, ведь женщина любила мужчину как сына. Амирьян понятливо кивнул и вышел из кабинета. Мадам Мишель подошла к окну и задумчиво стала разглядывать бледно-голубое небо. Ее мальчик стал совсем мужчиной. Сильным, смелым, решительным. Но для нее всегда так и будет ребенком. Сколько бы лет ни прошло. Как бы ей хотелось, чтобы он обрел счастье. Но, увы, пока ни одна девушка так и не смогла пробить ледяную броню, сковавшую сердце дракона. Год за годом Мишель набирала девушек в гарем, в надежде, но... И все равно она знала, что не успокоится, пока Амирьян не обретет свое счастье, сколько бы для этого не пришлось потратить силу. Решительно взрехнув головой, женщина вновь села за стол и стала разбирать бумаги, связанные с делами Гарема и требующие ее непосредственного участия. С раннего утра правитель Асгарда императора Амирьян работал в своем кабинете, просматривая государственные бумаги первоочередной важности. Многие парники, лесные угодья, скотные фермы нуждались в магической подпитке. И мужчина составлял список посещений объектов. сила магов не безграничны, и на их восстановление нужно некоторое время, поэтому мужчине надо было тщательно распланировать каждую поездку, когда, сколько магов и на какой срок. Разобравшись с этим, Амирьян пригласил к себе советника по финансовым делам, с которым сначала обсудил, а затем и подписал распоряжение на выделение денежных средств для школ, в которых обучались полукровки. Маги его стране были жизненно необходимы, и император не жалел денег на их воспитание и обучение. Затем император рассмотрел пару прошений, несколько жалоб и начал заниматься прочими текущими делами. Так, за работой Амирьян не заметил, как пролетело время. Бросив взгляд на часы, мужчина понял, что в скором времени в замок должен прибыть лорд Алитера. Поэтому, отложив дела, император направился к Мишель, чтобы забрать у нее список учебных заведений, которые он попросил подготовить накануне. Едва мужчина вошел в кабинет к женщине, как дракон внутри него, который обычно тих и спокоен, зашевелился, заворочился, будто его что-то взволновало или встревожило. А Мирьян, не понимая, что происходит, бегло осмотрел кабинет, но ничего необычного не увидел. Мужчина не понимал, почему его дракон нервничает, и попытался просто проигнорировать его. Получив от женщины необходимые бумаги, Амирьян практически вышел из кабинета, когда почувствовал потоки пространственной магии, витавшие в воздухе. Здесь явно совсем недавно открывали портал. В глубине мужчины зародился страх. Неужели няня приболела? Ведь он прекрасно понимал, что женщине уже много лет, и какими бы долгожителями драконы не являлись, они не бессмертны. Больше всего Амирьян боялся, что Мишель уйдет за грань, оставив его одного. Да и зашевелившийся дракон явно был не к добру. Но, как оказалось, портал открывали для служанки, и Амирьян успокоился, в отличие от дракона, который внутри него так и продолжал неторопливо ворочаться, требуя немедленно обернуться и взмыть ввысь. Не понимая, что происходит, император постарался взять под контроль своего зверя и отправился на встречу с советником. Лорд Франко Алитера нервно прохаживался по малой гостиной императорского дворца, не совсем понимая, почему его проводили сюда, а не в кабинет. Не совсем понимая, почему его проводили сюда, а не в кабинет. Просьба императора зайти, переданная через магическое послание, заинтересовала и вызвала страх одновременно. Франко прекрасно знал, что его дочь Линелла безумно влюблена в императора, и более того, какое-то время была его фавориткой. Зная, каким упорством обладает его девочка, мужчина предпочел сделать вид, что ничего не происходит. Если честно, он не отказался бы стать тестем императора, но даже если его дочь станет официальной единственной фавориткой, то это откроет перед ним множество возможностей, о которых можно только мечтать. «Добрый день, Франко!» – поздоровался Амельян, спешным шагом входя в гостиную. «Приветствую вас, мой император!» Мужчина почтительно поклонился. «Присаживайся, разговор будет трудным!» Амирьян сел в кресло, советник поспешил сесть на небольшой диванчик напротив него. Малая гостиная отличалась теплом и уютом. Когда-то эту комнату оформляла покойная матушка императора, поэтому в ней присутствовали теплые нежные тона, которые придавали комнате атмосферу благополучия, нежности и спокойствия. Вся мебель в комнате была преимущественно светлых тонов, Эмирьян предпочел побеседовать с Франко именно здесь, потому что лорд Алитера был советником еще при его отце, а тема разговора была столь неприятной, и Эмирьян надеялся, что домашняя располагающая обстановка поможет Франко понять, что его дочь просто не оставила ему другого выбора. И как бы ему ни хотелось, но он вынужден ее выслать из столицы. «Я вас слушаю, мой император!» Светловолосый мужчина, цепким ожидающим взглядом, смотрел на императора. У лорда Алитера была яркая внешность, длинное лицо с высоким прямым лбом, тонкая линия бровей, ярко-синие глаза, узкий волевой подбородок. Манеры поведения, прямая осанка, гордо поднятая голова не оставляли сомнений в том, что он чистокровный дракон, аристократ. В каждом его слове, в каждом его жесте сквозило высокомерие, и лишь только при императоре лорд натягивал маску смирения и покорности. «Франко, речь пойдет о твоей дочери». Тяжело вздохнув, сказал Амирьян, отмечая, как мужчина напротив него весь собрался мгновенно напрягся, хищно сощурив глаза. «Я вас внимательно слушаю», тихо сказал мужчина. И Амирьян начал этот сложный для них двоих и малоприятный разговор. Мужчина, не стесняясь, поведал советнику о проделках его дочери. «Поэтому, как ты понимаешь, Линелла не оставила мне выбора». Закончил свой рассказ Амирьян, протягивая мужчине лист бумаги. «Я решил отправить твою дочь учиться. Это список учебных заведений Мне бы хотелось, чтобы вы сами с супругой выбрали для нее академию. Мой император, Линелла еще совсем молода. Она эмоциональные чувства к вам вскружили ей голову. Прошу вас, не высылайте мою дочь из столицы. Попытался объяснить поведение своей дочери Франко. Отправлять дочь, черт знает куда, ему не хотелось. Тем более он мог выдать ее замуж за нужного дракона и получить определенные связи, раз с императором ничего не получилось. «Франко, мое решение не обсуждается. Просто объясни ситуацию супруги и сообщите название академии. Я облачу обучение вашей дочери и думаю, за время учебы ее болезненная любовь ко мне пройдет. У вас есть три дня, а через неделю линела покинет столицу. Тебе все понятно?» В голосе императора звенел лед. Своего решения Амирьян менять не собирался. Девушка перешла все допустимые пределы должна быть наказана. «Да, мой император». Франко встал, низко поклонился и покинул гостиную. Мужчина был в ярости. Позволив дочери добиваться Амирьяна, лорд Алитера даже и подумать не мог, что император примет такие радикальные меры. Но теперь делать нечего. Придется Линелли на какое-то время покинуть столицу. Выйдя из дворца, мужчина на ходу обернулся в пепельно-белого дракона и взлетел. В это время Амирьян, наблюдавший за мужчиной из окна, понимая, как трудно было отцу выслушать столь неприятных вещей о своей дочери, Амирьян догадывался, что Франк очень расстроен и не хочет расставаться с дочерью, но Линелла не оставила ему выбора. Дракон внутри него согласно рыкнул, а потом опять заилозил нетерпеливо завозился, желая непонятно чего. Амирьян обвел взглядом роскошь гостиной и понял, что невносимо устал нести на себе бремя власти. Невольно вспомнилась мистер Грациозность и девушка с необычными глазами. Прошло столько времени, а Амирьян нет-нет, да и вспоминал ее, вернее их разговор, в котором он был просто мужчиной, а не императором. Безумно хотелось вновь ощутить те же чувства, и Амирьян решил тайно посетить город, без охраны и сопровождения, как обычный дракон. Зверь внутри него согласно закивал внутри, аж подпрыгивая от нетерпения. Мужчина поднялся в свою спальню и, сняв все королевские регалии, надел темную одежду и, закутавшись в темный плащ с капюшоном, полностью скрывающим его лицо, переместился на центральную площадь столицы. Город встретил мужчину шумом и гвалтом. Сегодня на большую ярмарку сюда съехались не только драконы, но и простые жители Асгарда. Ловкие продавцы тщательно рекламировали свой товар, расхваливая его на все лады, стараясь привлечь покупателей. Чего здесь только не было. И плетеная мебель, и деревянные бочки, и ювелирные украшения, и товары для милых дам, и много всяких вкусностей. Народ спешил мимо мужчины, совсем не обращая на него внимания. «Подвинься!» Встал, как столб. Немного подвинув мужчину, прошла мимо какая-то грузная женщина. Опешив, император так растерялся, что неосторожно оступился и наступил какому-то дракону на ногу. «Вот неловкий-то!» Услышал он недовольное ворчание за спиной и поспешил слиться с толпой, которая словно река плыла мимо прилавков. Несколько часов, бродя от лотка к лотку, Амирьян рассматривал нехитрый товар, с удовольствием общаясь с продавцами, среди которых были и люди, в основном охотники, торговавшие шкурами. Мужчина успел даже немного устать и подумывал вернуться во дворец, когда послышалась веселая музыка откуда-то из-за угла. Пойдя на звук, мужчина обнаружил, что там расположились уличные музыканты, которые весело пели, развлекая прохожих. Толпа обхватила их плотным кольцом и, весело хлопая, кидала в воздух медные монеты, которые падали лицедеем под ноги. На улице стемнело, и вокруг развели костры. Народ согревался вином и танцами. Атмосфера праздника охватила всех. Мальчишки весело сновали в толпе, предлагая чай, кофе, вино. А Мирьян не удержался и купил себе стаканчик вина. Напиток был сладким, немного терпким. Но даже отдаленно по вкусу не напоминал привычное вино, хотя тоже был вкусным. Музыканты продолжали петь и танцевать, собирая вокруг себя все больше народа. В какой-то момент толпа впереди мужчины зашевелилась. Народ стал толкаться, но Амирьян стоял как скала, не обращая ни на кого внимания. Внезапно на него совсем неожиданно налетела какая-то девушка, отчего капюшон едва не слетел с его головы, а остатки вина он благополучно пролил на свой плащ. Но девушка даже этого не заметила, усиленно пытаясь сдвинуть мужчину с места, который даже не шелохнулся. «Чего ты делаешь?» – возмутился дракон, опешив от напора девушки, которая шла напролом никого не замечая вокруг. «Я из-за тебя весь облился!» «Да дай же пройти!» – нервно сказала незнакомка, стараясь обойти мужчину. «Пропустите!» Тут девушка подняла голову, и их взгляды встретились. А Мирьян удивленно выдохнул. «Это опять ты?»